У нас-то бы дилемма, огорчил Ильий Елисеев, едва тот переступил порог его кабинета. Чего опять, моментально подобрался парень. Приглашения сразу на два приёма в один день. Одно от графа Полонского, этот товарищ министра по земледелию, и второе от князя Тарханова. Знаешь, кто это? Лукав прищурился княжич. Кажется, он всей контрразведкой ведает, равнодушно пожал Елисеев плечами. Не интересно с тобой, Огорчился Лику, уже и это узнать успел. Так я в его службы хочу револьвер продать, рассмеялся Елисей в ответ. Тогда спрашивать, куда именно поедем, думаю, смысла нет, хмыкнул Иллико. Я точно к князю, а ты сам решай, развёл Елисей руками. Ежели у графа веселее, так и поезжай туда, только знай, где именно Танечка будет. Думаю, многие постараются сразу двух зайцев убить, подумав, высказал Селику. Тут часто так бывает. Начинают у одних гулять, а после к другим едут. Но я признаться тоже хотел бы у князя побывать. Тут, к слову, два приглашения и каждый на два лица. Так что можешь пригласить с собой даму. И учти, у князя действительно высшее общество собирается, да и приём он не так часто устраивает, так что ты прав, к нему, решительно подытожил княжич. Ты во что сделай? Чуть подумав, предложил Елисей Собирайся сейчас и поезжай к Лопухиным. Пригласи туда Танечку. Неважно, имеют они приглашение или нет. Главное, чтобы они видели, что и тебя туда зовут. И ни одного. Покажи им, что ты не какой худородный, а в высшем обществе принят. Да и теперь после сговора вполне можешь с невестой на приёме быть. Карету возьмёшь. А ты тут же отреагировал Лику. Коляской обойдусь, отмахнулся Елисеев, тем более сам знаешь, мне приглашать некого. Елене Всеславу вни предложи, ехидно посоветовал Княжич. Ушана точно не откажется. Да и вообще, пора бы уже и тебе энтрижку с вдовушкой какой завести. Сидишь тут словно берёк. Ильёко, сейчас в глаз дам, смеясь, пообещал Елисей. Вот-вот, только умеешь что в глаз. Не сумел промолчать Ильёко, но, ежели серьёзно, то тебе и вправду пора хоть что-то в этом направлении делать, а то уж и вопросы всякие стали мне задавать. Ага, похоже, полковник не соврал, и мамаши решили провести разведку боем, усмехнулся про себя Елисей, подумав, посоветовал: А ты им отвечай, что я всё ещё по своей погибшей жене траур держу, потому и не танцую, и интрижек с женщинами не завожу. Не хотел бы я ими сестёр в это впутывать, посморнел Ильико. Акту сказал, что я шучу? спросил Елисей, глядя ему в глаза. Я нино все душой люблю. И помню её до самой смерти стану. Что уж там дальше будет, одному Богу известно, но её не забуду. Прошу. Так и скажу, решительны к внук княжич. Так что решим? О чего тут решать? Не понял Елисей. Езжай к лопухиным, сговаривайся, а я пошёл черкеску свою проверять. Да проверено всё уже, отмахнулся Ильику. Я, как эти приглашения получил, сразу велел всё готовить начать, зная, что хоть куда но поедем. Благодарствую, кивнул парень. Теперь главное, чтобы хоть один из нужных нам людей там оказался. А лучше сразу двое. Не разорвёшься? Тут же поддел его и Илью. А дури, поркун Ильесей. Я же адреса их с самого начала имею. Мне рожи их нужны, чтобы ошибки не допустить. К слову, ты костюм себе приличный пошить не желаешь? Вдруг сменил тему Ильику. А то ходишь в одной черкеске по всем приёмам, словно на войну собрался. Нет, костюм не хочу. А вот ещё пару таких черкесок пошить не мешало бы, задумчиво кинул парень. Да и сапоги новые исправить тоже нужно. Вот и займись, сварливо посоветовал княжич. А то меня всё ругал, что я из-за руки смущаюсь, а сам словно барванец ходишь. Князь, как никак. Ладно, согласен. Тогда пошли обу собираться. Ты к лапухиным, а меня у толковой швеи не высадишь. Знаешь такую? Лучшие швеи на Невском, вздохнула Ильико. Только там вечно очередь. Так, стоп, резко остановил её Елисей. Знаешь, где в городе имеются еврейские пошивочные? За Гостиным двором на Садовой линии, растерянно ответила Ильико. Ты чего задумал опять? Как думаешь, на одежде написано, кто её пошил, если она сшита, ладно? Нет, конечно. Так чего тогда себе голову дури? Поехали, решительно скомандовал Елисей. Спустя полчаса они не спеша катили в нужную сторону. Высадив Елисея на Невском, Ильё пококатил к своей невесте, а парень, быстро осмотревшись, направился по нужной улице, высматривая вывески. Почти на самом углу, перед переходом к Апраксину двору, он приметил нужную мастерскую и, поднявшись на две ступени, вошёл в ателье. Вышедший ему навстречу пожилой еврей едва увидев казака насторожился. И встал так, чтобы оказаться между парнем и проходом во внутреннее помещение мастерской. Шалом, хозяин, прищурив усмешку, поздоровался Елисея, осматриваясь. "День добрый, сударь", пролепетал мастер, удивлённый хлоп и глазами. "Чем могу служить?" "Доброй работы, мастер. За деньгами не постою, но за работой, качеством материала спрошу крепко", решительно заявил Елисея, решив сразу обозначить свои требования. "И что именно вы желаете построить?" Тебя в руках какой-то лоскут, осторожно уточнил портной. Черкесский. Вот такие, три штуки, принялся перечислять парень, тыча в самого себя пальцем. В нём штаны, рубахи шёлковые, исподние тоже из шёлка. Черкеска, я так понимаю, суконная, блезоруко прищурившись, уточнил мастер, внимательно рассматривая непривычную одежду. Правильно понимаете, уважаемые? Так что, найдётся у вас сукно доброе? Сейчас принесу образцы, сами посмотрите, вздохнул портной. Вы не поняли, уважаемый, сукно должно быть не просто добрым, оно должно быть лучшим, чуть надавил Елисей. И мне плевать, откуда оно и как в город попало, то уж твои проблемы. Мне одежда нужна. Чуть вздрогнув, портной бросил быстрый взгляд куда-то в сторону, и Елисей усмехнулся про себя. Угадал. Судя по реакции, мастер иногда позволял себе приобретать контрабандный товар, вышивая из него лучшие костюмы. Словно в ответ на мысли парней, с пошивочной раздался стрёкот швейной машинки. Удивлённый, хмыкнув, Елисей заглянул мастеру через плечо и, не удержавшись, поинтересовался: Машинку у вас немецкая или кавказская? Вы разбираетесь в подобных вещах, сударь? Растерялся портной. У меня с товарищами своя же металлодельная мастерская на Кавказе имеется вот, в ней мы такие машинки для шитья и делаем. Дозвольте глянуть, с ради приличия спросил Елисей. отодвигая мастер из дороги и проходя в пошивочную. За машинькой сидела юная девушка, судя по всему, дочка или близкая родственница мастера. Увидев казака, она замерла и испуганно покосилась на портного. "День добрый, сударня, дозвольте машинку глянуть", с ходу произнёс Елисеев, отодвигая материю, которую она сшивала. "О, наша", весело улыбнулся он. "Как работает? Не ломалась?" "Нет, только когда ручку крути, что-то постукивать начало". Окончательно растерявшись, тихо ответила швея. А ну, решительно отодвигая её, хмыкнул Елисей и ловко сняв верхнюю крышку, заглянул в механизм, чуть покачв рукоять привода. Ага, вон чего. Винт выкрутился, за стенку цепляет. Отвёртка в доми найдётся? Окончательно сбитый с толку мастер достал с полки какую-то коробочку и протянув её парню, чуть заикаясь, добавил: "Всё, что имеем, сударь. Не бойсь, мастер, как новое будет, подбегнул ему Елисей и, сдвинув крышку коробки, достал отвёртку. Быстро затянув винт, он вернул крышку на место и убирая инструмент, скомандовал: "Ну как красавица, проведи строчку, попробуй". Ничего не понимающая девушка покорно заправила нить и, прижав лапкой очередную часть какого-то костюма, принялась крутить ручку. "Пора на ножной привод переходить", машинально отметил про себя Елисей, следя за её ловкими руками. Ну как? спросил он, когда швея закончила строчку. Прекрасно, и шить ровнее стало, и не цепляет, робко улыбнулась девушка. А вот и добре, улыбнулся Елисеев в ответ и, повернувшись к мастеру, вернулся к теме разговора. Так что, уважаемый, найдёшь сукно такое, чтобы не стыдно было на Княжском приёме в нём показаться? Найду, вздохнул, словно топить собрал, скинул портной. Но сразу сказать должен сударь, цена там будет немаленькая. Сказно ж было, за цену не постою, отмахнулся Елисей. И ещё, видишь, как этот черкеск сидит? И зрядно сидит сударь, исковыкнул мастер, подходя поближе. Вот и твои не хуже сидеть должны, сумеешь? Какие одежды мне ранее строить не доводилось, сударь, хотя с виду работы не особо сложные. Мне бы такую черкеску для образца на время, пока шить стану, чтобы не ошибиться где, задумчиво вздохнул мастер. Держи, Понимая, ещё усмехнулся Елисеев, доставая из кожаной сумки свою старую черкеску из чёрного сукна. И вот ещё. Газери, видишь, где тут у вас мастер ювелир умеется, чтобы из серебра такие заказать? Ну и сапожник ещё нужен, раз уж к слову пришлось. Дозвольте, сударь, я для начала мерк сниму, а после уж сарчик воск нужному людям и проводит, спросил мастер, ту и дело скашивая взгляд на Кабура с пистолетом. Добрые, работай, кивнул Елисеев, скидывая руки в стороны. Мастер ловко снял мерки, которые молодая швея старательно записала на отдельный листок бумаги, после чего портной, разложив полученную черкеску на столе, принялся рассматривать её со всех сторон. Что скажешь, уважаемый? прервал его медитацию Елисей. Получится? Получится, сударь. Не извольте сомневаться. Вот только надо бы засукно малость вперёд, решившись попросилу наванц. Сколько Деловито осведомился парень, доставая из кармана портянки, которые тут заменяли деньги. Сейчас только на покупку сукна, засуетился портной, увидев изрядную сумму в руках у этого странного казака. Да понял я, понял, сколько, пожал Елисей плечами. 10 рублей, назвал портной цифру, зажмурившись от собственной наглости. Цена и вправду была высокой, но Елисею мог себе это позволить. К тому же лийко сказал правду? Ему, как человеку титулованному, невместно было носить одно и то же и в пир, и в мир, и в добрые люди. Пусть одежда будет однотипной, но сменная. А растак той скупиться тут не пристало. Выложив на стол названную сумму, парень хозяйственно прибрал оставшиеся деньги в карман и вертя в пальцах газыри винту и старый черкесский для образца спросил: Как быстро управишься? Через неделю всё готово будет, сударь, не извольте беспокоиться. Заверил его мастер решительно. "Добря, ну учти, уважаемый, мне не деньги, мне товар надобин, так что смотри, не подводи с сукном, а вздумаешь юлитне обессуть. Померу пощу, слово тебе в том казацкой даю. Всё исполню, сударь, довольно останетесь", прижимая ладони к груди, иство пообещал мастер. "Ну да это Бог". Тивнул Елисей, приметив уже стоящую дверь швею. Дом князя Тарханова стоял на углу Невской мойки, фасадом на реку. Так что все приехавшие на приём были вынуждены отпускать экипажи и идти к крыльцу пешком. Там их и встречали мажордом со слугами. Легко соскочив на землю, Елисей напомнил любимому, чтобы тот ждал его в трактире "Гостиный двор", и подойдя к мажордому, молча протянул ему приглашение. "Так прикажете доложить Сударь?" уточнил тот, с интересом разглядывая парня. Гнейся Колзанов, ясаул казачьего воинства с Кавказа, ответил Елисей так, что мужардом невольно подтянулся, и вежливо поклонившись, распахнул дверь, всё так же негромко пояснев: По лестнице на второй этаж и по правую руку в зал. Ежели чего пожелаете, любому из слуг велите, тотчас доставят. Напитки уже в зале стоят, как войдёте, так по левую руку и будут столы. Благодарствую любезный, не остался в долгу Елисей. И войдя в широкий холл, снял папаху, за которой тут же потянулся очередной слуга. Отдав ему головной убор, парень глянул на себя в зеркало и поправив кинжал на поясе, легко взбежал по лестнице. Замечая по пути знакомые лица, он вежливо здоровался, чуть улыбаясь. Настроение было приподнятым. Как сказал Ильико, приглашение на приём в такое общество само по себе означало, что им заинтересовались и принимают в свете. Как ни крути, а общество тут сословное, и подобные нюансы следует учитывать. Как же просто обычным казаком было. Нет, тянули в это болото. Грустно усмехнулся про себя Елисей, раскланиваясь к каким-то титулованным семействам. Перед девицей Кубышкой недрсли прищавы принадутым попаше и такой же напыжившейся маменке. Пройдя в зал, Елисеени спеша осмотрелся, отступив к стене, и убедившись, что большую часть находившейся тут физиономии он уже видел, С сомнением покосился в сторону столов с напитками и закусками. До официального начала мероприятия было ещё несколько минут. Приезжать раньше, чем за четверть часа здесь считалось маветоном, но и опаздывать не стоило, могли счесть неуважением к хозяевам. Так что до выхода князя с семейством себя предстояло чем-то занять. Прихватив с подноса бокал красного вина, Елисей пригубил напиток и покатав его во рту, едва не скривился. очередная иностранная кислятина сам к вину вообще был равнодушен, но если приходилось выпивать, то предпочитал полусладкие вина. И именно такие ему привозили из подвала в тесте. А вообще по-настоящему он распробовал грузинское вино, именно оказавшись в этом мире. В прежней жизни всё, что ему попадалось, был просто промышенный шмурдяк. С бокалом в руке он неспеша двигался по периметру зала. Здоровы с гостями и перекидываясь с некоторыми несколькими ничего не значищими фразами. Только однажды парню пришлось задержаться. В разговор с ним вступила та самая пара офицеров, что были секундантами баронессы на прогремевшей дуэли. Вы сегодня в одиночестве, князь? поинтересовался подпоручик, щёлкнув каблуками. Или ко за невестой поехал? вежливо улыбнулся Елисей. Значит, княжич блучить за тоже будет, уточнил её приятель ротмистр. Конечно, приглашения были присланы нам обоим, пожал парень плечами. А что же вы, граф, Финиус с собой не взяли? Аккуратно поддел его подпоручик. А графиня женщина свободная, сама может решать, куда ехать, нейтрально отозвался Елисей. Вот как? А мы грешным делом подумали, что вы с ней весьма близки, уж очень вы с князем Мышкиным её опекали, ехидно пояснил ротмистр. Зря вы так подумали, господа. Князь Мышкин участвовал в том деле лишь ради того, чтобы все правила кодекса были соблюдены до последней запятой, и тому порок его честь. Я же только помогал ему в всем благородном деле. Как никак, дамы дуэлировать собирались. Э, верно ли говорят, что вы на Кавказе князю жизнь спасли? Сменил подпоручик тему. Имел такую честь, не стал пираться Елисея, помню, что Мышкин сам ту историю регулярно рассказывал. И как это было? Тут же заинтересовался ротмистр. Быстрый и кроваво, отмахнулся Елисей. Вы уж простите великодушно, господа, но у меня подобных историй рассказывать устанешь. Там уже сколько лет война идёт. Так что захват человека дело, можно сказать, обычное. Так уж и обычное, с сомнением протянул подпоручик. Уж поверьте на слово, историю с графом Самсоновым слышали? Ну как же, обязательно, дружно закивали офицеры. Вот вам и ответ. Просто в столице становится известно только о титулованных особах, а офицеров или купцов всяких людоловы часто таскают. Да и на станицы с деревнями налёты случаются, потому их и в плен никто не берёт, сразу в расход пускают. Скажите, князь, а верно ли, что вы запросто в подкинутый пятак из револьвера попасть можете? Последовал новый вопрос. То штук не хитрые, навык просто нужен. Небрежных мыкнул Елисей. Что, вот так запросто пули влетающий пятак? Не поверил рот мистер. Тут только свет добрый нужны, оружие знакомы, коротко пояснил парень. Выходит, этой выигра графиню научили, как правильно на дуэли стрелять. Вдруг последовал вопрос. Но графиня, как я знаю, сама стрелять неплохо умеет, а учить так у меня на тое время толком не было. Вам ли, господа, не знать, что навык в стрельбе так просто не появится? Тут практика нужна. Быстро переглянувшись, офицеры неохотя кивнули, понимая, что парень прав. Без долгой практики все советы будут пустым звуком. Брось в очередной взгляд в сторону входных дверей, Елисей с облегчением увидел родича с невестой и, извинившись, поспешил им навстречу. Илико с Татьяной выглядели довольными, и просто лучились счастьем. Приметь в припухшие губы обоих, Елисей едва сдержался, чтобы не заржать в голос, и подая вздохнул, подпустив в голос сиротства. Совести у вас нет, государь мой. Чего это вдруг возмутился Лийко с подозрением рассматривай родича. А его розыгрыши он не забывал, так что в возмущении парни ничуть не поверил. Да я уж устал вас дожидаться, стою один, позабыт, позоброшен, застонал Елисей, скорчив скорбную физиономию. Да ну, у тебя скоморох, отмахнулся княжич, смеявшись. Не обращённый на него внимания, душа моя, повернулся он к невесте. Ему лишь бы позубоскалить. Иной раз серьёзным лицом такой рассказывает, что хоть святых выноси, живот от смеха надорвёшь. А тебе с того плохо, негромко рассмеялся Елисей. Говорил ведь, с шуткой жить легче. Нясь, вдруг вступила в разговор Татьяна. Я всё спросить вас хотела. Только обещайте ответить честно, и не шутить, попросила она, настороженно глядя парню в глаза. Обещаюсь, сударь, подобравшись, кивнул парень. Признайтесь, сударь, барон у с его другом у вас в доме вы Она запнулась, пытаясь подобрать слово. Я их не убивал, с ударние, тихо вздохнул Елисей. Случай, судьба, кисмет, как у нас на Кавказе говорят. Выбирайте любое слово на свой вкус, и каждое верно окажется. Похоже, и вправду судьба, вздохнула девушка с заметным облегчением. Толк не возьму вам, что задел до того барона. Или это случайно вам какие планы разрушила? спросил Елисей, жёстко глядя на неё. Елисеи попытался одёрнуть его княжич. Не сейчас, брат. Вопросы эти не с пустого места возникли, прошептал парень в ответ. Так что скажете, сударне? Папенька велели мне с вами поговорить и точно узнать, как там что было. Сказал, вы при нём грозились барона убить, покраснев, смущённо пролепетала Татьяна. Грозил? Да только не убить, а на дуэль вызвать, спокойно кивнул Елисей. Мне счастье брата важнее десятка таких баронов. Я уж тогда знал, что Ильийко вас больше жизни любит. Да и вы к нему не равнодушны. Вот и решил надавить на папеньку вашего, чтобы согласия на ваш брак добиться. Слушая его, Ильийко всё больше впадал в шок от услышанного. Под конец его глаза, и так большие, напоминали чайные блюдца. Татьяна снова зардевшись, бросил на жениха короткий влюблённый взгляд и, покрепче вцепившись в его локоть, тихо спросила: Вы всегда такой решительный, когда дело ваших близких касается. Уж поверьте, Танчика, жених ваш похлеще будет, усмехнулся Елисей. То, Ильи кого? удивлённо ахнула девушка, растерянно глядя на жениха. Мы с ударня с Кавказа, у нас зародищей горой стоять в крови? коротко пояснил Елисей, улыбнувшись ей. Как я поняла, вы и сестри Ильки женаты были, выходит родство у вас не кровное, не унимал Статяна. А нашим меркам это близкое родство с ударня. Потому я и взял на себя смелость в дела брата нос сунуть. Знаю, в случае чего он также за меня встанет. На Кавказе иначе не прожить. Но, Вичон, тут а вы там жить собираетесь, или яко рассказывал? И что, весточку пошлю, сорвётся с соколом полетит, уверенно заявил Елисей. Девушка снова повернулась к Жэниху. И тут, заметив её вопросительный взгляд, только решительно кивнул, подтверждая слова парня. Потом, помолчав, княжич чуть-чуть отстранился от невесты, развернувшись к ней всем телом, твёрдо добавил: "Елисей прав, душа моя. На Кавказе иначе не прожить, да и не стану я от родича отказываться, если он не кровный. Я Елисею жизнью обязан". "Дважды!" "Ох, господи!" ахнула девушка. "Как это ты не сказывал?" Разговор зато не было, а сейчас не время, клянился Елисей. Вот свадьбу сыграем, а там и будет разговоры вечерами вести. Благо времени на то в достатке будет. И то верно, душа моя, согласился с ним Ирику. Слово придётся, всё тебе расскажу, пообещал он, оглядывая зал. Я твое обещание запомнила, многозначительно произнесла Татьяна, глядя на него очень серьёзно. Как оказалось, насторожился княжец не просто так. В зал вошла Читатархановых в сопровождении всех взрослых детей. Две дочери примерно 17 и 19 лет. И именно младшая чем-то привлекла внимание Елисея, то ли азарным смелым взглядом, а то ли странной какой-то экзотической красотой. Высокие скулы, большие миндалевидные глаза, тонкий чуть вздёрнутый носик и мягкие губы, уголки которых чуть поднимались вверх. Казалось, что девушка прячет улыбку. У кого эта девушка так на восточную красавицу похожа? Отец с матерью вроде обычные, хоть и чернявые, еле слышно спросил Елисею Княжичич. Но Татьяна всё равно услышала и успела ответить первой. В бабконо пошла. Тарханов род древний, но изначально от татар пошёл. Вот в каждом поколении кто-то один таким у них и выходит. А ещё говорят, что он настоящий декарка. На конях верхом словно мужчина ездит. Охоту любит, стреляет слон офицер гусарский. Настоящая казачка, тихо рассмеялся Елисей. Князь Тарханов произнёс короткую речь, потом пригласил всех гостей веселиться и чувствовать себя как дома. После чего, подхватив супругу под руку, князь принялся обходить гостей, приветствуя глав семей и отпуская комплименты их спутницам. Родичи подхватили девушку и отошли обратно к стене. Теперь, по правилам, нужно было дождаться, когда хозяева завершат этот круг почёта и только тогда начинать веселиться. хотя особого веселья Елисей на этих приёмах не наблюдал. Они принялись перебрасываться пустыми фразами, попутно кивая случайным знакомым. Елисей, чтобы заполнить паузу, рассказывал анекдот, подходящий к обстановке, вызывал очередной взрыв смеха и привлекая к себе внимание остальных. Воспользовавшись моментом, парень напомнил родичу, для чего именно они сюда явились. Ивнуф Ильико принялся то и дело оглядывать зал. Гозяева дома наконец добрались до их стены, и князь Тарханов, улыбнувшись Ильиопу, интересовался. Князь, вижу, вы решили посетить нас со своей красавицей невестой. Рад за вас обоих. Благодарю ваш сиятельство, склонил Ильиоп голову. Позвольте вам представить моего родича, князя Халзанова, указал он на Елисея. Так вот, вы какой казачий князь? повернулся Тарханов к парню. Весьма рад знакомству. Признаться, я надеялся, что вы примете наше приглашение. Я могу рассчитывать на толику вашего времени? Вашим услугам, вашетельство, Гордк и Внуги Елисей. Тогда чуть позже вас пригласят князь, пообещал хозяин дома и поклонившись, направился дальше. Князь? А правда, что вы ловко стрелять умеете? Это было первым, что услышал Елисей, едва выйдя в коридор в поисках уборной. По привычке, сделав шаг в сторону и развернувшись лицом к вопрошавшему, парень с удивлением увидел младшую книжную Тарханову, выскользнувшую из-за плотной занавеси. Это сударь не многие умеют, дипломатично отозвался он, удивлённо оглядывая коридор. Это у вас там потайной ход или специальная комната для подслушивания? Приоткрыв улыбку, поинтересовался он, кивая на занавес. Там коридор для слуг, что в зал всякое приносят, отмахнулась девушка. А правда ли, что вы за жену свою убитую отряд разбойников сгубили? На Кавказе принято за кровь кровью виру брать, спокойно отозвался парень. Позвольте спросить, а вам сие откуда известно? Отецр сказал, чуть смутившись, призналась девчонка. Он иногда матушке всякие такие истории рассказывает, а я подслушала, покраснев, добавила она. Ох, не доведёт вас такое любопытство до добра, усмехнулся Елисей. Делай титанические усилия над собой, чтобы не расхохотаться. Папинг прознает, точно выпорет. А, он только грозится, отмахнулась девчонка, разом повеселев. Ещё ни разу и пальцем не тронул. Прошу меня извини, сударь, но я вынужден отлучиться ненадолго. Извинился Елисей, чувствуя, что выпитое вино вот-вот прорвётся наружу, и не дожидаясь её ответа, поспешил в нужную сторону. Оправившись и переведя дух, он вышел в коридор. И с удивлением увидел всю ту же девицу на том же месте. Не любите танцевать в сударне, поинтересовался он, подходя к ней. Скучны теперь танцы, фыркнула девчонка. Поклон, поворот, пируэт и опять поклон, перечислила она, явно кого-то копируя. Не силы ни азарта нет. А верно рассказывают, что вы с саблями танцевать мастер? Только не с саблями, а с шашками. Но на худой конец можно и сабли взять, усмехнулся парень. А покажите, вдруг попросил девчонка. Господь своим сударню. Для таких танцев и оружия нужен и музка подходящая, быстро отговорился Елисей. Да и ни к месту тут такой танец будет. Народ вон больше всё солидный собрался. "Ну вот всегда так", возмущённо фыркнула девушка. "Что тебе опять не так, Егоза?" послышался грозный вопрос, и из-за занавеси вышел сам хозяин дома. Так и знал, что ты через этот коридор за гостями следить станешь. Уж простит её, князь. Ну никакого сладу с девчонкой нет. Ей бы парнем родиться, удручённо вздохнул князь Тарханов. Где же это видно, чтоб девка стреляла не хуже гвардейского офицера, да верхом словно парень скакала, а тут ещё удумала научиться сабле владеть? Ума не приложу, что с ней делать? пожаловался он, но при этом глаза его блеснули гордостью за непоседу. Ну, в успокоение вам скажу, что казачки все и стрелять, и верхом скакать, и шашкой рубить сумеют. Пришёл ему на помощь Елисей. В наших краях иначе не выжить. Бабька моя, царствие ей небесное, из пистолетов кремнёвых обрёк выстрелял и ничего, то не страшно, что умеет. Главное, чтобы в семье место своё знала, закончил он, бросив на девушку многозначительный взгляд. Как ни крути, а в семье за всегда муж старший, а уж дом да дети с хозяйством на жене лежат. И не важно, чьё то хозяйство, крестьянское или княжеское. Вот ещё, фыркнул девчонка. Я сама решать всё стану. Не зарекайтесь сударяни, качнул Елисей чубом. Это тут в столице вам вольно гулять, как пожелаете. А в наших краях без охраны разом в гореме османском окажетесь. Да и уклад у нас другой, старый, что ещё от пращуров остался. И что, без уклада того никак? удивлённо уточнила девчонка. Нет, Без него не выжить, твёрдо ответил парень, глядя ей в глаза. Ты слушай, слушай, что тебе умный человек говорит. Это не моё занудство. Князь явно поддел дочку, она начала заливаться краской. Ну да ладно, ступай к гостям, Егоза, нам с князем поговорить надо, вздохнул Тарханов, мученически вздохнув. Про тот револьвер? Ой, проболталась и тут же прикусила язычок девушка. Опять подслушивала. Буйволом взревел князь. Точно выпрю. Ой, папенька, прости. Прости! Залепетала девчонка и ужом ввинтившись за занавесы спарилась. Вот ведь наказание, прости, Господи, удручённо вздохнул князь. Иной раз и вправду думаю, что подшутил надо мной Господь взаместо сына вот это кое чудо явил. Влюбиться, угомониться, понимающе усмехнулся Елисей. Правда, тут другая беда всплыть может, многозначительно намекнул он. Ну, ежели вовремя заам шот дать, то глядишь и пронесёт. Ваши б слова, князь да богу, в уши, отмахнулся обречённый Тарханов. Ну, пойдёмте. Нам и вправду многое обсудить надо. Хозяин завёл Елисея в небольшую гостиную, куда слуга моментально принёс вина и фруктов. Присев в кресло, хозяин жестом указал гостю на второе кресло и, разлив вино по бокалам, негромко спросил: Чем я занимаюсь, вы думают, так уже знаете? Елисеев только кивнул, внимательно выслушав. По отчётам полковника Тимофеева знаю, что вы ему много помощи оказали, и он в ответ просил о помощи своего приятеля-однокашника, полковника Юровского. Сработали вы, признаюсь, мастерски. Полиции по сию пору ничего найти не может. Сказать по правде, удивлён. Хоть и много слышала о настоящих плутунах, но такого не ожидал. Да и сами вы, князь, человек весьма интересный, и пластун и оружейник, и изобретатель. А откуда что взялось, непонятно. Про болезнь вашу знаю, читал отчёт. Однако, чтобы подобные штуки придумывать, нужно хоть чему-то учиться. А вот про учёбу вашу служба моя так ничего узнать и не смогла. Вот и получается, что на первый взгляд вроде с вами всё понятно. Родовой казак, что в мор сиротой остался. А ежели присмотреться, так всё совсем не так и просто. Так кто ж вы такой, князь? Вдруг задал Тарханов прямой вопрос. Родовой казах, что родине своей служит, как и многие поколения пращёров его служили, спокойно ответил Елисей после секундного молчания. Или у вашей службы иные сведения имеются? Чего нет, того нет, понимающе усмехнулся князь. В том, что вы именно империи служите, у меня сомнений не вызывает. Но вот кто вы такой, меня признаться беспокоит. С чего бы? Что вам задело до того, пожал парень плечами. Ваше дело внешних врагов ловить, а уж кто, откуда взялся, дело десятое, тем более, что этот кто-то империи ничем не угрожает. Впрочем, ежели вы считаете, что помощь моя службе вашей лишняя, то и говорить не о чем. Отпишите полковнику Тимофееву, и дело с концом. А вот тут вы как раз и ошиблись, живился князь. Помощь ваша нам весьма даже нужна. Тот же револьвер ваш взять. Сравнивали мы оружие ваше с образцами иностранными. И знаете что самое удивительное? Ваши куда как надёжнее оказались. А тут ещё слух прошёл, что вы пистолет какой-то многозарядный придумали. Вот я и задумался, откуда познания такие у простого казачка? Ну, думать не как все я всегда умел, развёл Елисею руками. А если откровенно, то и сам не всегда понимаю, откуда что берётся. Вот смотришь на какую-то вещь, и понимаешь, что сам бы сделал совсем иначе. Туда рычажок сюда тягу, а вон туда привод, глядишь, и новый механизм получился. Я ведь не за всё, что придумал, берусь. На иные вещи сам понимаю, знаний не хватает. Вроде общая идея есть, а начнёшь по кусочкам разбирать и понимаешь, что не станет работать. Однако удивлённо качнул князь головой. Ну да бог с ним. У меня Вот какой вопрос к вам имеется. Как быстро вы сможете службу мою револьверами своими обеспечить и в какую цену мне это встанет? Если от 100 штук и больше, то со всеми запасами и набором для чистки и перекрутки патронов по 7 руб. за штуку встанет. Дешевле простить не могу. Ну а если меньше сотни, то по 9 руб. обойдётся. В лавке такой ствол за червонц уходит. Господа офицеры да купцы распробовали, теперь только успевай собирать. Знаю, вздохнул князь. Что ж, это ещё по-божски выходит. А почём позвольте спросить, вам иностранные образцы предлагают? Не сдержал Елисеи любопытства. От 12 и выше. От страны зависит, отмахнул Старханов. Взяли бы вы во в обороты этих негоциантов, да потрясли, как следует. Глядишь, чего интересного и выпадет, зло усмехнулся парень. Там и трясти не надо, презрительно усмехнулся князь. Итак, всем известно, чьи интересы двигают. Благо у меня от его величества на подобные действия полный карт-бланш имеется. Вот и решил нашим имперским оружием людей своих вооружить. Мне бы ваше сиятельство стали пружинных найти, я бы тогда специально для вашей службы куда как серьёзное оружие сделал. Забросил Елисею удочку. Про пистолет многозарядный вам ведь не лгали. Он у меня дома сейчас лежит. 10 выстрелов подряд. А для скрытного ношения можно ещё меньше сделать, выстрелов на 8. Вот и представьте, плоский, не особо тяжёлый и 8 выстрелов подряд. В нашем деле стрельба последний аргумент, задумчиво проворчал князь. Нам фигуранты живыми требуются. Но мысль интересная, подумать надо, закончил он, ни отчего не отказываясь сразу. Вы, князь, всё это правильно напишите и записку ту через полковнику Юровского мне передайте. Подумаем. Посмотрим, что сделать можно. Оружие толковое, не только нашей службе требуется, и не всегда его надо в армию предлагать, многозначительно добавил он. Через ГАУ уйдёт, еле слышно закончил Елисеев. Ну вот, похоже, общение с полковником Тимофеевым вам даром не прошло. Уже правильно понимать и мыслить стали, одобрительно усмехнулся князь. А главное, молчать умеете. В нашем деле это, пожалуй, самое главное. Угу. Научи свою бабу щи варить, фыркнул про себя Елисей, согласно киваяв так Стаславу-собеседника. Так что там по срокам? вернулся князь к теме разговора. Ну, думаю, в полгода уложимся, делая вид, что обдумывает, ответил парень. На самом деле он давно уже всё просчитал и дал письменную команду своим товарищам начать изготовление револьверов. Отправил письмо передат естем. В любом случае револьверы бы не залежались. они действительно начали приобретать популярность. Во всяком случае, казаки покупали их с удовольствием. А подобный срок Елисей обозначил специально, чтобы случайно не выдать, что готовился к этому разговору. Такие знания для князя были бы лишними. Что ж, это вполне приемлемо, подумав, кивнул Тарханов. Вы когда обратно на Кавказ собираетесь? Ну, теперь уж как свадьбу княжичу отгуляем, усмехнулся Елисей. Отец скоро приехать должен. Это хорошо, помолчав, вздохнул князь. И к чему это спросил? Мне тут слух донесли, что некто задумал на семью мою покушение, на скулах Тарханау заиграли желваки. За себя-то я не боюсь, благоличные дела все в полном порядке и по службе уж преемника себе нашёл, а вот за девочек беспокоюсь. Он замолчал, насупившись и явно пытаясь подобрать нужные слова. Э, о мужика причитал и стальные В семье угрожают, а он приём устроил, подумал Елисеев. В доме охраны имеется? спросил он, чтобы хоть немного отвлечь собеседника от тяжких раздумий. Да тут всё в порядке, отмахнулся князь. Я просить вас хотел, Елисеи Григорьевич. По отчётам знаю, что вы во всяких хитрох обстоятельствах ловки. Так вот, ежели что, ежели кого из девочек схватить, чтобы на меня давить, могу я на помощь вашу рассчитывать? Только весточку пришлите вашему сиятельству, решительно кивнул парень. уж поверьте, найду, чем злодеев удивить, не сомневайтесь. Спаси Христос Елисей Григорьевич поблагодарил князь с заметным облегчением. А за договор на револьвер не беспокойтесь, вашим оружьям служба вооружать стану. Каени не сомневался, улыбнулся Елисей. Своё посконное, оно всегда и ближе, и надёжнее. сидя в кресле, и бездумно глядя в окно, Елисей прокручивал в памяти свой разговор с князем Тархановым, пытаясь понять, что именно его так напрягает. На первый взгляд, всё вроде прошло прекрасно. Человек, управлявший контрразведкой, решил проявить здоровый любопытство и лично пообщаться с тем, кто так часто помогал его службе. Но потом, когда тема сменилась, началось что-то странное. Чего только стоит это его признание об угрозе и просьба о помощи. Надо отдать князю должное. Нужно иметь характер, чтобы вот так прямо попросить малознакомого человека о чём-то, точнее, признаться в том, что сам не уверен в том, что сможешь решить возникшую проблему. И именно этот момент больше всего Елисея насторожил. Уж для такого человека, как князь Тарханов, устранить проблему превентивно не вопрос. Или я снова что-то путаю, и здесь так не действует, подумал парень, вертя в пальцах винтовочный патрон. А ведь и верно. Подобные меры тут не в чести. Там уже вполне возможно, что все эти угрозы, как он сам выразился, только слухи. Возможно такое? К чему бы нет? Подобный слух заставит человека нервничать, дёргаться и делать ошибки. А ошибка человека на подобной должности это считай ошибка всей службы. Ко всему прочему, как сказал сам князь, он во многом в этом деле не уверен. В том смысле, что слухи могут быть ложными. Хотя, если вспомнить, как зубогорные друзья используют слухи и сплетни в своих целях, это вполне может оказаться продуманной дезой, под которую они попробуют провернуть что-то совсем другое. Но гадать можно до бесконечности, слишком мало нужной информации. Вздохнув, Елисей поднялся, и, пройдясь по комнате, чуть улыбнулся, вспомнив озорную моську юной книжной и то, как она с притворным мужеством пискнула: "Папенька, прости, прости!" Знала паразитка, что князь не может на неё долго сердиться. Вспомнив взгляд её роскосых серых глаз, парень снова усмехнулся и, качнув головой, еле слышно проворчал: "Да ты, парень, похоже, влюбился. Впрочем, в такую красавицу и не мудрено. Хотя, если разобраться всерьёз, тут тебе ничего не светит. Уж поверь, князь тебе дочку не отдаст. Не сомневайся, что это заноза у него самая любимая". Немного отрезвив себя такими мыслями, он прошёлся по комнате и снова, посмотрев в окно, угрюмо проворчал: "Как же время медленно тянется, когда чего-то ждёшь?" Ожидал он вечера, точнее того момента, когда начнёт темнеть. На эту ночь у парня была назначена очередная акция. Третий и четвёртый фигуранты были на приёме у Тарханова, и Ильяко успел показать ему обоих. Так что ему предстояла ещё одна бессонная ночь. В размышлениях он провёл весь остаток вечера и как только начало смеркаться, принялся готовиться к выходу. У Ильяко было очередное дежурство на службе, слуги были заняты своими делами, так что парень был предоставлен самому себе. Убедившись, что все домашние разошлись по своим комнатам и готовятся ко сну, Елисей бесшумно выскользнул из дома и перемахнув забор, скрылся в сумерках. Всё нужное давно было собрано и уложено по карманам и в сумку. Добравшись до нужного дома, парень старательно осмотрелся и, убедившись, что припозднившихся прохожих нет, вскарабкался на верхушку углового столба. Швырнув в кусты несколько подобранных тут же под забором камней, он убедился, что собак во дворе нет, и ещё раз осмотревшись, соскользнул во двор. Не спеша обойдя дом по периметру, парень убедился, что внутри все уже спят, и, достав из сумки кошку с верёвкой, забросил её на крышу. На этот раз всё получилось сразу. Убедившись, что кошка сидит крепко, Елисей быстро вскарабкался на уровень третьего этажа и осторожно толкнул примеченную створку окна. "А ошибочка", зло проворчал он мрачно. "Его запирают. Ладно, сами виноваты". Обмотав верёвку вокруг ноги, чтобы иметь дополнительную опору, он достал из сумки жестяnку с кисточкой, вставленной в пробку и старую газету. Смазав стекло Дёгтим он приклеил к стеклу газету, и, немного подождав, аккуратно выдавил его. Тихо звякнув о подоконник, оно так и осталось лежать. Сдвинув всё это добро в сторону, парень просунул руку в пролом и, повернув рукоять, открыл окно. "Вот уж не когда не думал, что старые навыки помогут мне стать ловким домошником", проворчал он, оказавшись в коридоре. Расположение комнат за прошедшие 3 дня он уже успел узнать. Так что спальню хозяина нашёл быстро. Впрочем, это было несложно. Занавеси и гардины в летнее время в домах за две гале редко, а в богатых домах пользовались тюлем. И богато, и смотрится симпатично. Так что увидеть человека в ночной рубашке и колпаке при помощи бинокля было несложно. Добравшись до нужной двери, Елисей плавно нажал на ручку и, убедившись, что дверь не заперта, зло усмехнулся, вынимая трофейный бебут. В спальню парень просочился словно призрак, не издав ни единого звука. А спустя 2 минуты хозяин дома прекратил своё земное существование. Обыскав спальню, Елисей собрал все ключи и, прихватив найденной бумаги, выбрался в коридор. Кабинет хозяина находился в угловой комнате. Этот факт с самого начала насторожил парня. В таких комнатах очень удобно устраивать тенники. Стена-то почти метровой толщины. Пробравшись в кабинет, он запер двери и взялся за планомерный старательный обыск. Спустя 3 часа, набив добычи в свою сумку, принесённый с собой вещмешок и найденный тут же сокваяж, он снова вышел в коридор и аккуратно прикрыв за собой створку окна, спустился на землю. На этот раз ему пришлось действительно тяжко. Бумаг, которые могли быть интересны контрразведке, было немного. Гораздо весомее была его личная добыча. Похоже, упокоившийся господин не собирался никуда бежать из страны, и имел только одну, но пламенную страсть. Он копил золото, точнее золотые червонцы и пятирублёвки. Именно их парень извлёк из тайника и теперь пёр на себе, обливаясь потом. До дом он добрался с рассветом. Поднявшись в свою комнату, Елисей скрехтя нием сгрузил на стол свою поклажу и, переведя дух, хрипло проворчал: Балэ чуть не надорвался. Вот ведь поклонился Золотому тельцу. Мрачно посмотрев на свой багаж, он открыл саквояж и принялся извлекать из него жестянки с под чаем, в которых и хранились монеты. От саквояжа ему ещё предстояло избавиться. Переложив в коробки в ещё один вещ мешок, Елисей сунул пустой саквояж в шкаф и быстро переодевшись, отправился завтракать. Бумаги в контрразведку он планировал передать завтра. После завтрака Велев не беспокоить, парень поднялся в свою спальню и со спокойной душой завалился спать. Проснувшись часов около 7, он сладко потянулся и, чувствуя себя почти счастливым, отправился умываться. Или яко ещё отдыхал после службы, а сам Елисей отдавал должное стрепне их кухарке, когда вошедший слуга доложил, что его просит принять некая женщина. Едва не подавившись чаем, Елисей растерянно посмотрел на пожилого, но ещё крепкого мужчину, растерянно осведомился. И ничего не перепутал, не ослышался именно меня вас, вашетельство, уверенненько кивнул слуга. Ладно, проси. Кивнул парень, на всякий случай проведя ладонью по голове. Вроде причёсывался, как встал, но проверить не мешает. К его огорчению, посетительница оказалась никто иная, как Елена Всеславовна, графиня-дуэлянтка. Едва завидев её, Елисеи издал мученический вздох и качнув головой, спросил, указывая женщине на стул. Надеюсь, вы здесь не по поводу очередной дуэли. Вы мне ту историю до гробовой доски поминать будете? Возмутился Графиню, усаживаясь. Приходится. Я из-за неё едва с князем Мышкиным не поссорился. Ну да бог с ним. Что у вас случилось на этот раз? А ведь я пришла, чтобы сказать, что ужасно обижена вами, князь. Сходу заявила Графиня. "И зачем же, позвольте узнать, откровенно удивился Елисей? Вы получили приглашение от князя Тархана на бал иса, но даже не подумали пригласить меня с собой", возмущённо высказала женщина. "А я-то думала, что мы с вами стали друзьями?" "Я уж говорил сударню, доверие очень дорогой товар", пожал Елисей плечами. "Вы всё ещё мне не верите?" удручённо вздохнула женщина. "Но почему? Ведь я делаю всё, чтобы изменить ваше отношение ко мне." Вот именно это меня и настораживает, хмыкнул Елисе. Простите, выгнула графиня Соболиную бровь. Как это понимать, прикажете? Просто я не понимаю столь пристального интереса к себе от вас, и потому все ваши усилия вызывают у меня ещё больше вопросов. Зачем вам я? закончил он свою речь прямым вопросом. Вы женщина обеспеченная, свободная, даже вон на дуэли дерётесь, а самое главное, вы молоды, и красивы, значит вам есть из кого выбирать. Но вы упорно пытаетесь стать мне кем-то ближе, нежели просто знакомый. Зачем? Ваши вопросы звучат как оскорбление, буркнул Граф фине надувшись. Они звучат правдиво. Уж простите, ежели обидел не нароком, но правда есть правда, вздохнул казак. Знаю. Именно поэтому я всё ещё здесь, а не в своей пролётки уезжаю куда подальше от вашего дома. Это не мой дом. Это имя княжи Чабуачидзе. Неважно. Вы же отлично поняли, о чём я. Вы снова уходите от ответа. Как и вы? Почему вы не позвали меня с собой? Вы ведь знаете, сколь важны для меня приёмы. Именно на них я могу завязать нужные знакомства и поправить свои дела. Ну, о делах ваших мне ничего неизвестно, а насчёт позвать, уж простите, но я не знал, насколько это будет прилично. Явиться на приём с дамой, с которой имеешь только шапочное знакомство, фыркнул в ответ парень. Так и знала, что вы это скажете, скривилась Графиня. Могли бы хоть вид сделать, что у нас с вами нечто большее, чем просто знакомство. А как тогда быть с вашей репутацией, недоумённо поинтересовался парень. Я вдова сударь, если вы забыли. А вдови у нас позволено гораздо больше, чем замужним дамам, ехидно усмехнулась женщина. Ну, нравы в высшем обществе я пока только начал постигать, снова вывернулся Елисей. коы приехали только ради того, чтобы высказать мне свою фи. Откровенно говорит: "Да", с вызовом заявила графиня. "Я хочу просить вас, чтобы вы больше никогда не забывали про меня, если вам снова придёт подобное приглашение. У князей Тархановых собирается только высшее общество, и мне было бы очень приятно, если вы вспомните о моих делах". Не уверен, что ещё раз получу подобное приглашение, качнул Елисей чубом. "Вы с кем-то там поссорились?" насторожилась женщина. Нет, но думаю, князь ещё один приём устроит не скоро. Почему? Не поверил Графиня. Всё дело в его службе, признаться, я весьма удивлён, что он вообще устраивает подобные приёмы. Ну, приёмы это дан обществу, не доумёна протянула женщина, начав объяснять ему правила света. Их устраивают все. И вы тоже. Ну, я не настолько известна и богата, но стараюсь, вздохнула Графиня. Вот и не пытайтесь пробиться выше. Знаете, после того, что я там увидел, должен сказать, что в подобном обществе к вам относятся предвзято, подумав, посоветовал Елисей. Уж слишком вы попираете их моральный устой своей независимостью, это не я придумал, добавил парень, увидев её возмущённый физономи. Попираю! ахнул Графиня. Да мне такое в голову не приходило. Я просто пытаюсь вести свои дела так, чтобы не оказаться на улице с пустым карманом. Уж простите, сударня. Но я сказал то, что сам услышал случайно на том приёме, пожал Елисей плечами. Но о том, что вас там заклюют, теперь не сомневаюсь. Даже рядом с вами, лукаво улыбнулся графиня. И меня вместе с вами, отмахнулся парень. Не забывайте, что я здесь всего лишь дикарь. Экзочка, на которой решили посмотреть ради интереса. А, я думаю, что вы имеете дело с контрразведкой. Будете в том доме бывать часто? подумав, высказала женщина, и Елисей вдруг понял, что она права.